Ванечка, да. да. ты почему ]'s. ходишь с грязными усами, а? Почему усы грязные у тебя? Почему ты с усами грязными ходишь по улице? Потому что у меня других нету. Учитель говорит ученику на уроке труда. Ну ты с молотком, прям как молния. Что, я так быстро работаю, да? Не, просто молния тоже никогда не попадает в одно место двора! Получается два друзбана из разных деревень. А у нас на ферме! Знаешь, кто есть? Кто? Вот баран? Ну, вроде, вроде как баран, да? Ага. А с двумя ногами. <связь> да знаю, знаю. Он у нас полгода за моей дочкой ухаживает. <связь> У моего мужа правая нога как короче левый. Что ему делать? <рекватив> ему нужно хромать. Блин, сказал Слон, наступив на Колобка.